Глава третья. Да где этот грёбаный лазарет? Уже несколько минут мы бродим по коридорам и лестницам и никак не доберемся до этого сокровенного места. И надо сказать, я оказался в довольно крупном особняке. Сначала думал, что это просто подвал такой большой, но нет, здание еще больше. За окнами ночь, потому разглядеть улицу не удалось. Разве что заметил, что вокруг особняка была небольшая территория, окруженная невысоким забором, а уже за ним густой темный лес. Еще несколько поворотов и дверей, и вот мы оказались в лазарете. Под него выделили просторную комнату с несколькими отдельными ширмами-койками, а в соседнем помещении — кровати, чтобы больные могли отлежаться. Врач оказался слишком занят, потому меня отвели сразу в комнату, где уже лежало несколько пациентов. «О, ты оттуда?» — сразу оживились они и повскакивали со своих кроватей. «Стоило сопровождавшим меня бойцам покинуть помещение. Что там произошло? Расскажи!» «Вы не знаете?» — скривился я, сделав вид, что у меня болит все тело. «Нет! Расскажи!» — больные сгрудились вокруг меня, А я задумался. «И что им сказать?» «Вот скажу, что был в подвале. А если у них это называется тайным местом призыва или еще как-нибудь, сразу покажу, что я не местный. А у меня сейчас энергии нет. Значит, надо для начала получить хоть какую-то информацию». Схватился за грудь и закашлялся, изображая невероятные страдания. «Валера, отстань от него!» рявкнул кто-то из дальнего конца комнаты. — Не видишь? Ему больно. Это ты отравился тухлым супом, а парень из подвалов вышел. Сам же знаешь, сектанты, наконец, кого-то смогли призвать, но проконтролировать не смогли. Все и так понятно. Видишь, как ему досталось? Больные что-то недовольно пробурчали и стали расходиться по своим койкам, а я облегченно вздохнул. «Так, значит, подвалы». Думал, что на этом вопрос и закончится, и я смогу спокойно послушать, о чем говорят местные. Но нет. Очень уж любопытно им было, что происходит в подвалах. «А ты чего-нибудь там видел?» Осторожно поинтересовался молодой парень на соседней койке. «Да ничего толком», — помотал я головой. «Какой-то монстр или демон. Даже не знаю, что». И рассмотреть не успел. Меня чуть ли не первым выключило. А когда пришел в себя, весь мой отряд был уже мертв. Тяжело вздохнул я. «Представляешь?» «Все!» «А ты с какой группой был?» Задал мне резонный вопрос Валера. А мне захотелось его прибить прямо на месте. «Так, плохой вопрос. Действуем проверенными методами». «Чего ты опять пристал к нему?» Недовольно пробасил один из больных. «Наверное, из группы Виктора был. Их туда первыми отправили». «Вот, уже хоть какая-то информация. Но чтобы послушать еще варианты, стал кашлять еще громче». «А чего ты кашляешь? Может, врача позвать?» Забеспокоились мои соседи по палате. «У тебя, видать, ребра сломаны». «Ладно, я не тупой» и понимаю, что вечно это срабатывать не будет. Придется менять тактику на более правдоподобную, иначе никакой информации не узнаю». «Честно говоря, — скривился от боли и повернулся на правый бок, — я приложился головой об стену, и у меня что-то с памятью. Помню Валеру, Игоря, Петю, а своего имени не помню». «Точно!» «Из группы Виктора», — закивал мой сосед, — «один из новобранцев. И ты можешь легко вспомнить свое имя. Просто посмотри на своем жетоне». Вот как знал, что пригодится. Когда осматривал трупы, чтобы понять, кто мои враги, люди или полулюди, у каждого из них видел на шее жетон. Что-то подобное встречалось и в моем мире, потому сразу понял, зачем эти жетоны нужны. И у одного из противников я забрал цепочку от жетона, порвал ее, после чего сунул в карман. А у меня нету. Пощупал свою шею и оттянул ворот одежды, демонстрируя всем отсутствие жетона, после чего стал хлопать себя по карманам и достал порванную цепочку. — Ничего, скоро подвалы зачистят и найдут твой жетон, — похлопал меня по плечу сосед. «Ага, скоро. Я там еще пару ловушек оставил. Вряд ли они справятся быстро». На этом бойцы от меня отстали и стали разговаривать между собой. А я разлегся поудобнее и принялся слушать. Меня записали в группу Виктора, потому что у него было много новобранцев. И так как меня никто из них не знает в лицо, значит, я один из них. «Жаль Витю, конечно», — вздохнул один из них он был дураком, но зато смелым почему дураком удивился я он действительно верил, что за демонологией будущее и у сектантов все получится усмехнулся тот а вы не верите ха по комнате прошлись смешки вот тебе голову отшибло. точно дураком стал это вы ребята неправильно думаете, ну да ладно Переубеждать их нет никакого смысла. И как хорошо, что мне не надо даже стараться, чтобы показать болезненный вид. Даже без ран выгляжу я откровенно паршиво. Мое тело перед началом ритуала хорошенько побили, и на восстановление уйдет некоторое время. «Да не переживай ты так!» Кто-то из соседей по палате заметил мое задумчивое выражение лица и решил, что я расстроился. Может, ты этого и не знал, а не просто забыл. Тут не все сектанты. Есть и нормальные люди, как мы с тобой. Усмехнулся он. Остальные его поддержали. И вообще, можешь гордиться собой. Ты побывал в самих подвалах, а туда пускают далеко не всех. Он подошел ближе и присел у кровати на корточки. Как там, кстати? «Жируют утырки эти!» «В смысле?» — не понял я. «Ну, напряги мозги! Не мог же ты все забыть!» «А ты сам в подвалах не был, что ли?» Нахмурился я, делая вид, что совсем ничего не могу вспомнить. «Конечно, не был!» — воскликнул тот. «Нас же туда не пускают!» «Только в чрезвычайных ситуациях, как сегодня!» От дальнейших расспросов меня спасли звуки шагов за дверью. Больные сразу же побежали к своим кроватям и разлеглись, изображая невероятные страдания. Никто не хочет, чтобы их признали здоровыми и отправили на зачистку подвалов. А мой внешний вид явно намекнул им на то, что там, внизу, ничего хорошего их не ждет. Вскоре дверь в палату отворилась, и на пару свободных коек принесли израненных стражников. Один был без сознания, второй что-то невнятно мычал про страшных крылатых тварей, и это радовало мой слух. Теперь все внимание переключилось на этих двоих, а я смог спокойно полежать и послушать. Именно в таких разговорах можно немало узнать о новом для меня месте и даже мире. Например, этот особняк, Принадлежит какому-то аристократу, и оформлен он как лаборатория. Также послушал про так называемых сектантов. Они редко появляются на поверхности и в основном живут в подвалах. Также у них свои строгие правила, от которых сектанты никогда не отходят. Питаются определенными продуктами и в определенные часы занимаются всякими магическими практиками и не общаются с обычными людьми. Только с несколькими людьми из верхушки. И все. Говоря проще, лаборатория — лишь прикрытие. А сам аристократ пытается призвать демонов для своих целей и тратит на это немало ресурсов. Из неприятных новостей. Местные явно переживают, что дело ничем хорошим не кончится. Ведь в подвалах умер какой-то родственник аристократа. А значит, скоро можно ждать серьезную проверку. Так что теперь даже служивые размышляют над тем, что пора отсюда уходить. Тихая и спокойная работа вдруг стала опасной. Причем за полтора года, что многие здесь служат, не происходило совершенно ничего интересного. А тут разом погибло пятьдесят человек. И еще двадцать ранено. Кстати, осталось всего сорок охранников и около пятнадцати так называемых сектантов. А значит, я уже сейчас смог уничтожить большую часть своих обидчиков, что очень приятно. На самом деле, вот так разговариваешь с ними, и кажется, что это абсолютно нормальные люди. Но нет смысла тешить себя иллюзиями. Все они знали и при этом спокойно закрывали глаза на творящиеся здесь ужасы. Всем им плевать, что там, в подвалах, сектанты устраивали жуткие пытки, издевались над невинными людьми. Деньги платят, а остальное не имеет никакого значения. Даже при мне они спокойно рассуждали насчет того, как громко раньше кричали люди внизу. Это вызывало у охранников только раздражение. Мол, мешают спать, и ни капли жалости к убитым ни за что людям. Собственно, эта информация решила судьбу этих людей. Потому с наступлением ночи, когда все в палате уснули, я отправился на прогулку. К этому моменту я собрал уже достаточно информации, чтобы в случае встречи с патрулем можно было не вызвать подозрений. Дошел до кухни, немного перекусил. Надо сказать, что у охранников пища куда приятнее, чем у демонологов. А после отправился дальше изучать особняк и, по возможности, создавать проблемы местным обитателям. Иногда останавливался у окон и наблюдал за происходящим на улице. Стоит отметить, что там сейчас царит самый настоящий хаос. Приезжают какие-то машины, в них складывают мешки с трупами, Их тут же увозят куда-то по лесной дороге. Так что в этом хаосе на меня всем было плевать. Ну, ходит какой-то обмотанный бинтами бедолага, пусть себе и ходит. Кстати, замотали меня чуть ли не полностью. Забавно вышло с врачом, который пришел меня осматривать. На самом деле он тот еще изверг, и не понимаю, как такого человека допустили к больным». Только при мне он два раза зашивал раны без обезболивающего, хотя бедолаги очень его просили, громко крича. Но врачу было совершенно наплевать. Ему слишком нравится причинять боль другим. Или же просто лень было сходить за шприцом. А вот у меня ни одной раны не было. К моменту осмотра даже синяки начали проходить но я не зря подстраховался на такой случай и потратил немного энергии на активацию одной интересной пентаграммы у себя на ладони. Причем делал это, можно сказать, наугад. Я не был уверен в том, что в здешнем демоническом плане найдется подходящий исполнитель. Но все сработало. В итоге, когда я расстегнул куртку, врач от удивления раскрыл рот. Он не видел активированную пентаграмму а только страшные раны по всему телу. Ровно то, что я показал ему, используя способность демонического манипулятора низшего уровня. Причем мне даже обезболивающие дали, и еще долгое время врач пытался понять, каким образом я вообще выжил с такими ранами. На первый взгляд может показаться, что такое заклинание создать довольно просто. Оно не требует значительных затрат энергии и ресурсов. Нужно просто начертить пентаграмму, найти нужного демона и обратиться к нему с приказом. Но на самом деле научиться использовать такой способ непросто. Для этого нужен огромный опыт общения с демонами. А еще сложнее — найти нужного манипулятора, который справится с задачей. Ведь одна незначительная неточность — я призвал бы манипулятора, который может влиять только на слух. И что тогда? Врач смог бы услышать хрипы в легких, но при этом не видеть никаких повреждений на теле. Продолжил прогуливаться по бесконечным коридорам особняка и подметил одну неприятную вещь: зачастую грузовики просто вывозят трупы, но иногда они привозят подкрепление. Так что в будущем это может стать проблемой, и надо что-то с этим делать. Но сейчас энергии у меня настолько мало что даже пришлось взять немного в долг. А орудовать мечом в таком состоянии и против такой толпы было бы глупым способом самоубийства. Нет, разумеется, я не умру. Моя душа освободится и вернется в другое тело, заточенное в мертвом мире. Но сидеть пару-тройку тысяч лет и ждать будет слишком скучно, поэтому останусь-ка я пока здесь. А значит... Стоит действовать по порядку, восстановить тело, усилить его, настроить. Потом создать вечный призыв нескольких существ, выкупить у демонов парочку способностей. Но для такого нужно немало сил и времени. Во время прогулки думается явно лучше, чем когда лежишь в забитой больными палате. Так что в голове появились интересные мысли, и вскоре... Я отправился воплощать их в жизнь. Нашел небольшое подсобное помещение, заваленное швабрами, ведрами и прочим бытовым хламом. Ночью сюда вряд ли кто-то будет заглядывать, так что можно спокойно приступить к созданию пентаграмм. Отодвинул грязный коврик в сторону, проколол себе палец ржавым шилом, которое нашел тут же и стал наносить один символ за другим. Получилось блекло, конечно, но этого должно хватить. Главное, что все линии указаны верно, а остальное уже можно долить энергией. Появилась одна пентаграмма, затем вторая и третья. Каждая примерно сантиметров 15 в диаметре. Но это лишь начало. После соединил их с заклинанием, для чего пришлось потратить еще несколько капель крови. И, наконец, выпустил в них немного энергии. Жаль, не удалось начертить больше, так как кровь на отрез отказалась течь из пальца. Не то у меня состояние, чтобы вот так ею разбрасываться. И, конечно, если бы не острый дефицит энергии, я бы не стал чертить кровью. Неудобно это, да и в рану легко можно занести инфекцию, а на ее выжигание снова придется потратить энергию или обратиться за помощью к демонам. Ведь даже, чтобы восстановить энергию, нужно убить кого-то, кто этого заслуживает. А для этого придется энергию потратить. Сложно все в общем, и всегда надо искать компромисс. Пока размышлял, заклинание окончательно сформировалось, и три пентаграммы вспыхнули демоническим огнем. Местные охранники не дураки, и рано или поздно они начнут догадываться, что я не совсем тот за кого себя выдаю. Так что отлежаться не выйдет в любом случае. Я хоть и молодец, но обманывать себя не стоит. Раскусить можно любого. Плюс тут должны быть камеры наблюдения, которые я пока не привык подмечать. Да и кто-то может попросту узнать во мне недавнего пленника. Прошло несколько секунд, и над каждой пентаграммой появились небольшие гремлины. Лысые, сморщенные, пузатые и лупоглазые. Коротенькие ручки, корявые пальцы. Весь их вид буквально кричит о том, насколько они бесполезны. Впрочем, так оно и есть. Но и у меня запасы не бесконечны. Так что призвал тех, кого смог. Гремлины — это низшие слуги, одни из самых дешевых демонов. Сразу после своего появления они стали оглядываться по сторонам и быстро нашли меня, после чего слегка поклонились. Они довольно глупы, но при этом крайне послушны, потому контролировать их — одно удовольствие. Гремлины не будут спорить или уточнять, они молча выслушают приказ демонолога и пойдут выполнять. И выполнят этот приказ настолько, насколько поймут, В общем-то, таких обычно используют в качестве грузчиков. Очень удобно, ведь даже при их скромных размерах таскать кирпичи они вполне умеют. Причем запас сил у них тоже довольно приличный. «Низшие за мной!» — проговорил я, и они спокойно зашагали следом. Выглянул из подсобки и огляделся по сторонам. Ну, вроде ни камер, ни свидетелей нет, так что вышел из комнаты, и отправился к ближайшему окну. Да, гремлины послушны, но вот бойцы из них так себе. Если их меньше десяти тысяч, конечно. А так, на поле боя, их используют для изматывания врага. Они могут бежать вперед и бить врага палками, пока в их сторону выпускают массовые атакующие заклинания и тратят стрелы. Но если они могут использовать палки то и с местным оружием тоже должны справиться. Так что я открыл окно, дал им четкие указания и, дождавшись утвердительных кивков, постарался убежать как можно дальше. Сначала первый, затем второй и третий гремлины выпрыгнули в окно. Один сломал ногу при приземлении, но не издал ни звука и спокойно пополз к указанному месту. Туда, где были сложены несколько заряженных автоматов, они неподалеку сидели и разговаривали о чем-то часовые. Теперь остается надеяться, что гремлины смогут взвести оружие и снять его с предохранителя. Я уже успел изучить местное оружие и узнал из памяти тела, как им нужно пользоваться. Познание моего предшественника богатыми не назовешь, но что-то он видел в фильмах, что-то узнал из книг. И я сам закрепил все эти знания на практике, пока находился в подвале. Так что описал гремлинам все в мельчайших подробностях. Но они довольно тупые, и можно ждать от них чего угодно. Жаль, конечно, не удалось найти гранаты. Вот с ними все просто. Выдернул чеку и беги на врага. Около двух минут ушло у гремлинов на то, чтобы разобраться с оружием. И вроде бы все хорошо, вот только один из гремлинов непонятно каким образом умудрился подавиться гильзой после первого выстрела. Но двое других справились с задачей лучше и практически в упор выпустили длинную очередь дозорным. В тот же миг взвыла сирена, и бойцы были подняты по тревоге, а энергия хлынула рекой. Жаль, конечно, что гремлинов вычислили и пристрелили практически сразу но нескольких человек убить они успели. Правда, этого я уже не видел, так как отправился спать. Пока что им не до меня. Все носятся вокруг и ищут демонов. А судя по разговорам, многие уверены, что гремлины каким-то образом выбрались из подвала. Сразу после нападения начались разбирательства. Часть сил отправили охранять подвалы, а я смог спокойно отдохнуть и расслабиться. Теперь у меня есть немного энергии, и жизнь начала налаживаться. Следующий день я провел во сне и медитации. Ведь одно из главных дел — запасы энергии, и это важно. Но состояние организма чуть ли не важнее. Помимо восстановления, занимался сбором информации. Слушал, о чем переговариваются люди, внимательно изучал поведение бойцов, поглядывал на улицу и продумывал пути побега. Правда, за это время случился один неприятный инцидент. В палату принесли раненого в живот бойца. Он попал под обстрел гремлинов и никак не хотел делиться со мной энергией. И мало того, когда первый шок спал, люди уже перестали быть такими доброжелательными. «Слышь, новобранец!» — обратился он ко мне, когда врачи ушли и оставили нас в палате. «Принеси попить!» «А медсестру позвать?» — удивился я. «Ты не понял, что должен делать, когда к тебе обращается старший?» — нахмурился мужчина. «Метнулся, бегом!» Посмотрел на остальных пациентов, а те просто отвернулись и решили не встревать. «Ну ладно, принесу». Пожал я плечами и отправился на кухню. Но этого человека запомнил и принес даже воду. Они мочу демона-писаря. Разумеется, их так прозвали совсем не из-за умения вести записи. А ночью этот наглец умер от удушья. Врачи почему-то посчитали, что у него начался отек легких, а может, тромб забил легочную артерию. Я особо не прислушивался и просто наслаждался потоком энергии. На самом деле есть и второе предположение, но оно уже лично мое. Возможно, этого наглеца ночью задушил тощий черт. и я бы ставил на второй вариант, но врачи не стали разбираться. И вот незаметно наступил третий день моего пребывания здесь. И на этот день у меня были большие планы, ведь больше ждать нельзя. Почему? А потому что поступила информация, что сюда едет аристократ, владелец этой самой лаборатории. И с собой он привезет свою личную гвардию, чтобы провести полный разбор полетов. Некоторые из местных даже пытались уйти отсюда без рапорта, но их поймали в лесах и закрыли в темнице. Так что теперь все вокруг ходят злые и какие-то нервные. Будто бы есть за что их наказывать. А еще сегодня ночью привезли двух бродяг и отдали оставшимся сектантам. В эту ночь я так и не смог уснуть из-за ужасных криков в подвале. Да, они были далеко, но этот вой. Причем бойцы спали спокойно. Они к этому давно привыкли. Я, высший демонолог, не привык, а они привыкли. Нет, я тоже многое повидал, но времена таких методов в моем мире давно прошли. Чем отличается демонолог недоучка от такого как я. Недоучка преклоняется перед демонами и мучает подобных себе. А высший становится кошмаром для демонов и защищает от них простых людей. Правда, местные аристократ и его свиток простым людям не имеют никакого отношения, потому встречаться с ним лично я не хочу. Так что с наступлением вечера, как обычно, я отправился на прогулку и забрел в кладовую туда, где уже призывал гремлинов. Отодвинул ковер, посмотрел на иссякшие пентаграммы и стал чертить заново. Много, очень много. Но так нужно, ведь я собрал достаточной информации об этом месте, а значит, пора. Часа четыре у меня ушло только на начертание, после чего принялся распределять энергию между пентаграммами. Кстати... Чертить было тоже довольно весело. Я спрашивал у соседей по палате, где взять мел или уголь, но они не могли понять, зачем мне это. Даже чуть не проговорился, но смог выкрутиться и сказал, что мне нужно написать письмо. Так что меня снова назвали дураком и вручили фломастер. Предлагали ручку или карандаш, но фломастер мне понравился куда больше. Потому теперь буду рисовать им». Казалось бы, в нем нет никакой магии, но при этом работает он куда лучше, чем любой артефакт. Прошло еще немного времени, энергия начала втягиваться в пентаграммы, запуская необратимый процесс призыва. Всего 15 небольших кружков, и в каждом из них появился небольшой черный ножик. Да, можно было призвать еще демонов, которые бы орудовали этим демоническим оружием, Но не факт, что так было бы лучше. Я и сам далеко не слабак, а за эти дни успел немного восстановиться. Плюс с таким запасом энергии кого-то сильного призвать было бы сложно. Собрал ножики и раскрыл небольшое окошко под самым потолком. Все же ритуал призыва демонического оружия всегда сопровождается едким запахом серы. — Эй, чем тут воняешь? Окно не помогло. Так как стоило мне выйти из подсобки, столкнулся лицом к лицу со стражником. Он ходил по коридору и принюхивался, но не мог понять, откуда так тянет серый. И я уже видел этого стражника. Даже оставил отметку в памяти по поводу него. Он пнул бродячую собаку, когда патрулировал периметр особняка. «Да вон! Насерили в подсобке!» Указал за дверь, и тот скривился. Но все равно пошел проверять. Стражник лишь мельком увидел то, что осталось от пентаграмм, и не успел даже обернуться, как я всадил ему нож под лопатку. Красная вспышка, и, не издав ни единого звука, мужчина провалился в демонический портал. Удачи там. Попробуй собаку пнуть. В демоническом плане они не такие безобидны. После вспышки не осталось ни единого следа. Даже капли крови, которые успели упасть на пол, и те исчезли. Так что не осталось мне ни денег, ни оружия. Зато и улик тоже нет. А небольшая часть энергии перетекла в мое хранилище. Демонологи не маньяки. Ну, многие из них вполне нормальные люди. Я, например, вполне нормальный. Относительно, скорее всего. В общем, с такими же нормальными людьми я бы никогда так не поступил, ведь у попавших в демонический план незавидная судьба. Отправился на кухню и стал набивать свой живот, но вскоре и туда заглянул довольно крупный стражник. Сразу стало понятно, почему он такой большой, ведь иначе, кроме как расхищая запасы стражников по ночам, таким не вырастешь». Он не заметил меня и сразу раскрыл холодильник, принявшись ковыряться там. «Это не твой нож?» — поинтересовался у него, и тот подскочил на месте. «Нет!» — перепугался стражник. «Жаль!» — пожал плечами и метнул черный клинок, попав ему точно в глаз. «Будет твой!» На самом деле получилось довольно скучно. Полночи я слонялся по особняку, и когда встречал одиночек, Отправлял их прямиком к демонам. Запасы энергии снова начали радовать меня. И даже стал подумывать о призыве кого-то посильнее, чем гремлины. Но вот у меня остался последний нож, а значит, его нужно применить к кому-то особенному. Бродил еще около часа, и на пути попадались обычные стражники. Было жалко тратить такой подарок на кого-то подобного. Но вскоре я спустился на первый этаж, и мне навстречу вышел мужчина в черной мантии. Капюшон полностью скрывал его лицо, а сам он шел так, словно меня тут и не было. Но я не стал отходить в сторону и уступать ему дорогу, потому мы и столкнулись плечом. Некоторое время сектант с недоумением смотрел на меня и хмурился. Все же он привык, что им уступают дорогу и относятся... Если не с уважением, то хотя бы со страхом. Правда, если верить словам стражников, один только вид сектантов вызывает у них отвращение, и ничего больше. Хочешь на демонов посмотреть?» Улыбнулся ему, а он удивился еще сильнее, ведь разговаривать между собой строго запрещено. «Вижу, что хочешь». «Ты кто такой?» — воскликнул он. «Никчемное отродье! Что ты вообще знаешь о демонах?» «Совсем немного», — развел я руками и сделал шаг навстречу. «А вот тебе выпал шанс узнать больше». На моем лице появилась улыбка, и черный нож оставил глубокий разрез на шее недоучки. «С этим даже совесть мучить не будет. Шучу. Совести у меня и так нет. Она вредит профессии». За эту ночь удалось собрать немало энергии, и, главное, я не оставил никаких следов. Пропало четырнадцать стражников и один сатанист, они даже не подняли тревогу. Хотя, скорее всего, их сейчас ищут по окрестным лесам, ведь некоторые уже пытались сбежать. Когда закончились ножи, вернулся в свою подсобку, где создал еще несколько пентаграмм и призвал гремлинов. Работать с этими послушными ребятами — одно удовольствие. Тем более, когда узнал, что они вполне могут пользоваться местным оружием. Ведь как раз собрал два пистолета и один дробовик. Я выдал оружие своим подданным и приказал ждать. Сам же отправился обратно в палату и лег спать. А через два часа послышалась беспорядочная пальба и крики. В палату внесли несколько раненых. За окном взвыла сирена, и забегали люди, а я все так же лежал и улыбался, лениво ковыряя пальцем штукатурку на стене. Кабинет начальника охраны. Некоторое время спустя Петр Геннадьевич сидел в своем кресле и смотрел на молодого стражника, что пришел к нему с докладом. Он смерил парня тяжелым взглядом и вздохнул. Ты уверен? В очередной раз переспросил Петр. А паренек уверенно кивнул. «Уверен», — твердо заявил он. «Точно?» «Да, это точно не наш. Недавно я видел его среди пленников», — развел руками стражник. «Это точно он. Я бы не стал говорить, не будучи уверенным в этом». «Это серьезное обвинение», — вздохнул начальник охраны. «Думаешь...» нас вот так легко обвели вокруг пальца уверен в этом я сам тащил его полуживого в подвал мы тогда были вместе с григорием он мог бы подтвердить парень осекся ведь его сослуживец погиб еще несколько дней назад в схватке с демоническими тварями а этот ублюдок теперь тут ходит улыбается и пирожки жрет он сжал кулаки и стиснул зубы дела протянул Пётр. В него ведь тварь могла вселиться. Нужно срочно собрать людей и ликвидировать. "Но, командир!" воскликнул стражник. "Может, стоит понаблюдать за ним? Нужно узнать, каким образом он смог выбраться и так долго скрываться здесь. Вдруг у него есть подельники?" "Слишком опасно," помотал головой мужчина. "Почему же? Потому что я так сказал." ударил кулаком по столу начальник. «Скоро прибудут люди графа, и что я им скажу? Так хоть покажем этого, и пригласи остатки секта... демонологов, пусть поучаствуют!» Парень молча кивнул и быстро вышел из кабинета, чтобы собрать командование, сильнейших бойцов и демонологов. Тревогу поднимать нельзя, и операция должна пройти тайно, потому он лично отправился к каждому из них. Тогда как командир остался сидеть в своем кабинете, и на его лице появилась улыбка. Ведь это хороший шанс на спасение. В эту лабораторию граф вложил немало сил и денег, так что он не ждал неудач. И теперь получится как минимум оправдаться и избежать наказания за провал. Пока отряд собирался и готовился, Петр успел расспросить нескольких раненых и узнал, что сбежавший пленник ничего не делает, только ест и спит. «Скорее всего, набирается сил», задумчиво проговорил себе под нос начальник охраны, «и собирается действовать, как только сможет». Также мужчина понимал, что нападение тех мелких тварей тоже может быть виной этого человека. «Хотя, даже если это не так», «В любом случае, можно свалить вину на него». Наступила ночь, и отряд из прекрасно экипированных бойцов выдвинулся в сторону лазарета. Петр тоже не стал оставаться в стороне, ведь и сам довольно сильный одаренный. И вскоре он увидел наглеца, что спокойно спал в своей кровати. «Вперед! Взять его!» — рыкнул командир, и бойцы направили оружие на паренька а тот лениво приоткрыл один глаз. Вот взяли и разбудили. Не могли утром прийти. А ведь лежал, никого не трогал, размышлял о своем. Куда мне податься в этом мире? Где можно весело провести пару тысяч лет, чтобы меня никто не трогал и не мешал развлекаться? Не то чтобы я такой тугодум, и вот уже три дня не могу придумать. Идей как раз хватает. Могу стать учителем философом, художником. Новый мир, новые возможности. Поэтому вопрос этот не так прост, как может показаться. Но в какой-то момент дверь слетела с петель, и в комнату ворвался десяток вооруженных бойцов. Они сразу окружили мою койку, и из-за их спин показался крупный мужчина с седыми висками. Ага, командир. Видел его пару раз из окон но возможности прикончить пока не представлялось. До этого момента. — Здрасте! — помахал им рукой и приподнялся в кровати. — Что делаете? — Тоже не спится. Несмотря на команду, бойцы почему-то замерли в паре метров от меня и стали переглядываться от удивления. Думали, что я буду кричать и молить о пощаде? Нет, это не в моих правилах. «Чего молчите?» — посмотрел на них. «Что-то случилось? Я просто устал, сами понимаете, раненый и все такое». «Нет, все равно молчат». «Эх», — вздохнул я, — «Бальтазар, разберись с ними, а я еще посплю». «Но я не Бальтазар!» — из-под кровати выбрался здоровенный мускулистый демон. Сегодня ты бальтазар! развел я руками. Все, иди, разбирайся. Я перевернулся на другой бок, а за спиной послышалась пальба. Но стреляли недолго, ведь для демона такого уровня эта кучка доходяг ничто.